Эпилог 3. «Папа, а у меня будет такая зеленая кожа, как у тебя?» «Да, чуть подрастешь, я договорюсь». «А стрелы я смогу руками ловить?» «Обязательно, не только стрелы». «Папа, а ты когда маму увидел, что подумал?» «Подумала хи...» «То есть какая... что есть очень красивая девушка». «А она тебя сразу полюбила?» «У нее спроси». «Угу». Демон посмотрел вслед, а, рванувший с колен дочки, вздохнул. Все же некоторые вещи ребенку знать не надо, но Рыжик растет такой шустрый и не по годам смышленный. Он ведь не соврал, через пару лет вполне может будет ее водить в лес, показывая то, чего никто из семьи не видел и не должен видеть. За все годы, что он руководил семьей, до сих пор удивительно он. Перекати поле. Демона — глава семьи. Лес стал, конечно, дружелюбнее, но по-прежнему спокойно и безопасно в нем было только демона. Ну и Рыжику теперь будет. Лес он такой, чует родственную душу, а у Рыжика она реально родственная. «Папа, папа!» Демон поймал бегущую к нему дочь, посадил на руки. «Я спросил у мамы сразу, она тебя полюбила или нет?» И что она ответила? Демон ощутил, как сердце бьется сильно, а по спине бежит холодный пот. Удивился своей реакцией тому, с какой жадностью ждет ответа о дочери. «Она ответила?» Рыжик умела тянуть жилы, вся в мать. «Она ответила, что сразу, как увидела?» «В коридоре встретились глазами, говорит, и все, как только током ударила. «Папа, а что такое ток?» «Ток». Демон, ощутив внезапную сухость в горле, закашлялся, отпустил дочку на землю. Это... черт. Давай потом расскажу. Ага. Рыжик убежала а демон не сразу сумел сделать вдох. Постоял, пощурился на заходящее солнце, потом на выходящую за горизонта здоровенную луну и пошел в дом по пути, кивая встречным членам семьи. Он шел и думал, что, наверное, правильно, что детям не надо всего знать. Пусть лучше так. Правда ли сказала дочь Кибеляна? Ничего. Сейчас дойдет и спросит.